СОМЕРСЕТ МОЭМ СОТВОРЕНИЕ СВЯТОВА Юность, юность, ты чудесна, Хоть проходишь быстро путь, Счастье хочешь, счастлив будь, Нынче, завтра неизвестно. Лоренцо де Медичи, Триумф, Вакха и Ариадны. Глава первая. Позволь представить тебе моего друга Филиппа Брандолини, дворянина из Чита де Кастелло, древний город в итальянском регионе Умбрия, в провинции Перуджа. Потом, повернувшись ко мне, Матео добавил «Это мой кузен Кетчудорси". Дорси». Кечо Дорси улыбнулся и поклонился. Миссир Брандолини, я безмерно рад нашему знакомству. Вы самый желанный гость в моем доме». «Вы очень добры», — ответил я. Матео много рассказывал мне о вашем гостеприимстве. Кетчу вновь поклонился и повернулся к кузену. «Матео, вы только что прибыли. Мы приехали рано утром. Я хотел сразу пойти к тебе, но Филиппа, страдающий невыносимым тщеславием, настоял на том, чтобы мы провели пару часов в гостинице, где он мог привести себя в порядок. «А как ты провел эти часы, Матео?» просил Кетчу вопросительно оглядев наряд и сапоги кузена. Матео бросил взгляд на свои сапоги и плащ. «Я не столь элегантен. Возвращение в родной город вызвало у меня такой прилив сентиментальности, что я не смог уделить внимания собственной внешности. Зато возобновил знакомство с вином. Ты знаешь, Филиппа, что мы очень гордимся нашим местным вином? Вроде бы ты никогда не страдал сентиментальностью, Матео», – заметил Кетчу. «Сегодня, когда мы прибыли сюда, она проявилась в полной мере», – возразил я. «Он всем восторгался, признавался в любви к Фарли, хотел бродить по городу в это холодное утро и рассказывать мне забавные истории о своем детстве. Мы профессиональные сентименталисты, не способны проявить сентиментальность к чему-либо помимо себя», – ответил Матео. «Я проголодался», – со смехом продолжил я. «А тебе чувствительность не к лицу. Даже твоя лошадь выказывала недоверие». «Дикарь!» — ответствовал Матео. Разумеется, от волнения я не мог уделять должного внимания лошади. Она поскользнулась на этой брусчатке и едва не сбросила меня. А Филиппо, вместо того, чтобы посочувствовать, расхохотался. «Очевидно, сантименты — это все-таки не твое!» — указал Кетчу. «Боюсь, ты прав». А вот Филиппа может часами предаваться романтическим грезам. Хуже того, предается, но в жизни ничего романтического у него не происходит. А меня можно извинить. Все-таки я прибыл в родной город после четырех лет разлуки. — Мы принимаем твои извинения, Матео, — кивнул я. — Но это правда, Кетчо. Я рад возвращению. Сам вид этих древних улиц, дворца наполняет мое сердце счастьем. И я чувствую... Не могу выразить словами, что я чувствую. Что ж, наслаждайся, пока можешь, потому что, возможно, ты не всегда найдешь здесь радушный прием. Голос Кетчо звучал серьезно. — Это еще почему? — спросил Матео. — Об этом поговорим позже. А пока лучше повидайтесь с моим отцом и отдыхайте. После такой поездки вы наверняка устали. Вечером мы устраиваем большой прием, на котором ты встретишь давних друзей. «Граф соблаговолил принять мое приглашение». «Соблаговолил?» Матео вскинул брови и посмотрел на кузена. Кетча горько улыбнулся. «Времена после твоего отъезда изменились, Матео. Фарлийцы теперь подданные и придворные». Пресекая дальнейшие расспросы, он поклонился и оставил нас. «Что же тут происходит?» Покачал головой Матео. «Как тебе он?» Во время разговора я с интересом присматривался к Кетчу Дорси, высокому, темноволосому, сокладистой бородой и усами, лет сорока от роду. Сходство между ним и Матео определенно просматривалось. Темные волосы и глаза, но у Матео лицо было шире, скулы выступали сильнее, а кожа заметно погрубела от солдатской жизни. Более худощавый и серьезный Кетчо выглядел гораздо более одаренным. Матео, увы, умом... похвалиться не мог. «Он очень благожелательный», ответил я. «Немного заносчиво, но он хотел выказать радушие. Над ним давлеет положение главы нашего рода». «Но его отец жив». «Да, но ему восемьдесят пять. Он глух, как пень, и слеп, как летучая мышь. Старик сидит в своей комнате, тогда как кетчу дергает за ниточки. А нам, беднягам, приходится только кланяться и делать все, что он нам говорит». «Я уверен, тебе это только идет на пользу», — хмыкнул я. «Мне любопытно узнать, почему что так говорит о графе. Когда я приезжал сюда в прошлый раз, они были закадычными друзьями. Знаешь, пойдем выпьем, раз уж мы выполнили свой долг». Мы пошли в гостиницу, где оставили лошадей и заказали вина. «Принеси самого лучшего, мой толстый друг!» — крикнул Матео хозяину. «Этот господин не здешний и не знает, что такое вино». Он вырос на кислом соке Читта-Ди-Костелло», спросил хозяин гостиниц. «Мне бы хотелось там жить», — ответил я. «Его изгнали из родной страны для ее же блага», — прокомментировал Матео. «Это неправда. Я уехал по собственной воле. Искакал так быстро, насколько мог, потому что его преследовали 24 всадника. Именно. Они не хотели, чтобы я уезжал». и когда я решил, что смена обстановки пойдет мне на пользу, послали целый конный отряд, чтобы убедить меня вернуться. «Твоя голова, поднятая на пике, украсила бы главную площадь!» Тебе эта мысль забавляет?» — ответил я Матео. Но тогда мне было совсем не до смеха. Я вспомнил тот день, когда мне сообщили, что Вителли, тиран Кастелло, подписал указ о моем аресте. Зная, как молниеносно он расправляется со своими врагами, Я попрощался с отчим домом, возможно, с неприличной поспешностью, но старик умер, а его сын, признав флорентийцев, повесил на окнах дворца тех отцовых друзей, которые не успели сбежать. В проездом по пути домой, чтобы вернуть конфискованную собственность. В надежде, что ее временный владелец, окончивший свой жизненный путь, болтаясь на веревке в сотни футов над землей, не оставил ее в запустении. «Так что ты думаешь о нашем вине?» спросил Матео. «Сравни его с тем, что пьют Читто Ди Костелло. Я его еще не распробовал», добродушно улыбнулся я. «Незнакомый вина я всегда выпиваю залпом, как лекарство». «Брутто бестия!» «Грубое животное!» воскликнул Матео. «Ты не судья!» «Пить можно!» Я рассмеялся и отпил маленький глоток. Матео пожал плечами. «Эти иностранцы!» — презрительно бросил он. «Иди сюда, толстяк!» — позвал он хозяина гостиницы. «Скажи мне, как дела у графа Джеролома и несравненной Екатерины. когда я уезжал из Форли? Горожане дрались за право целовать землю, по которой они проходили». Толстяк пожал плечами. «В моей профессии должно следить за тем, что говоришь. Не болтай глупостей, я не соглядатай. Что ж, миссир. Горожане больше не борются за право целовать землю, по которой прошел граф. Ясно. Вы понимаете, после того, как умер его отец, когда я жил здесь, Сикста называли его дядей. Сикст IV в миру Франческо де Делларовери. Годы жизни. 1414-1484 год. Папа Римский. 1471-1484 года. Судя по разговорам, он слишком его любил, чтобы не быть ему отцом. Но, разумеется, я ничего не знаю. У меня и в мыслях нет сказать что-нибудь оскорбительное о его святейшестве. Касается это прошлого или настоящего. Ладно, продолжай. Видите ли, миссир, когда папа умер, граф Джероллама ощутил нехватку денег и вновь ввел налоги, ранее им отмененные. И в результате... Что ж... Люди начали шептаться о его расточительстве, и они говорят, что Катерина ведет себя, будто она королева, хотя мы все знаем, что она незаконнорожденная дочь старика Сфорцы из Милана. Франческо Сфорца, годы жизни 1401 год, 1466 год, основатель миланской ветви династии Сфорца. Но, разумеется, ко мне это не имеет никакого отношения. Матео и я начали клевать носом. потому что скакали всю ночь. Мы пошли наверх, приказав разбудить нас перед вечерним празднеством, и скоро уже спали. Вечером Матео зашел ко мне и принялся изучать мои одежды. Вот о чем я думаю, Филиппа. Наверное, в первый раз перед многочисленными дамами, которые могут положить на меня глаз, мне следует предстать во всей красе. Я полностью с тобой согласен, ответил я. Но не понимаю, что ты проделываешь с моей одеждой? Никто тебя не знает, так что совершенно неважно, как ты будешь выглядеть. А у тебя столько красивых вещей, вот я и собираюсь воспользоваться твоей добротой, и ты собираешься взять мою одежду? Я выпрыгнул из кровати, но Матео с охапкой одежды уже выбежал из комнаты, захлопнул дверь и запер ее снаружи, оставив меня с носом. Я всячески обругал его, но он ушел, смеясь, так что мне не осталось ничего другого, как надеть лучшее из того, что уцелело. Полчаса спустя он вернулся к двери. «Хочешь выйти?» — полюбопытствовал он. «Конечно, хочу!» — я пнул дверь. «Обещаешь не буйствовать?» — я помедлил с ответом. «Если не пообещаешь, я тебя не выпущу». «Ладно!» — смеясь, ответил я. Матео распахнул дверь и возник на пороге с ног до головы в моих новых нарядах. «Ты варвар!» — воскликнул я, забавляясь его нахальством. «Ты тоже неплохо выглядишь, с учетом обстоятельств!» — ответил он, спокойно взирая на меня. Глава вторая. Когда мы прибыли во дворец Дорси, многие гости уже собрались. Матео тут же окружили его друзья... И не меньше двадцати женщин махали ему руками из разных концов зала. Так что пути наши разошлись, и мне не оставалось ничего другого, как бесцельно слоняться в толпе. Наконец я оказался рядом с группой мужчин, так плотно окруживших одну женщину, что я даже не смог ее рассмотреть. К ним присоединился и Матео. И они смеялись над какой-то его шуткой. Я уже отвернулся, чтобы двинуться дальше, когда услышал, как Матео зовет меня. «Филиппо!» Он направлялся ко мне. «Пойдем, я познакомлю тебя с Донной Джулией. Она попросила представить тебя. Он взял меня за руку, и я увидел, что женщина и ее кавалеры смотрят на нас. Самая очаровательная женщина Фарли!» он мне на ухо. «Позвольте мне расширить круг ваших воздыхателей, Донна Джулия». После этих слов мы с Матео поклонились. «Мессир Филиппо Брандолини!» Как и я, профессиональный солдат. Передо мной предстала грациозная, миниатюрная женщина в парчевом платье с маленьким личиком, на котором выделялись огромные карие глаза, излучавшие нежность и ласку. Личика обрамляли роскошные красновато-каштановые волосы, на губах играла пленительная улыбка. «Мы спрашивали Матео о нанесенных ему ранах», заговорила она, обворожительно улыбаясь мне. Он говорит нам, что все они в области сердца. «В этом случае», — ответил я, — «здесь он оказался на поле боя более опасным, чем любой из тех, на которых мы побывали во время войны». «Какой войны?» — спросил мужчина, стоявший рядом с Джулией. «Ныне мы живем в такое счастливое время, когда на территории нашей страны идет с десяток различных войн». «Я служил под началом герцога Калабрии», — ответил я. В таком случае ваши битвы были бескровные. Мы пришли, увидели и обратили врага в бегство», — вставил Матео. «И теперь, воспользовавшись преимуществами мирной жизни, вы приехали, чтобы будоражить сердца Фарли», — вновь улыбнулась мне Донна Джулия. «Кто знает, может, ваши мечи окажутся здесь очень кстати», — вырвалось у какого-то молодого человека. «Помолчи, Никола», — бросил другой. Возникла напряженная пауза, по ходу которой мы с Матео удивленно переглянулись, а потом все мужчины вдруг заговорили одновременно, так что понять, кто что сказал, не представлялось возможным. Матео и я откланялись, покинули Дону Джулию и направились к Кетчо, стоявшему среди группы мужчин. Вы успели отдохнуть? спросил Кетчу. Ты путешествовал, Матео? спросил один из гостей. Да! «Вчера проскакали шестьдесят миль», — ответил Матео. Шестьдесят миль на одной лошади? У вас должно быть хорошие скакуны и богатое воображение», — прокомментировал уродливый с землистым цветом лица господин, которого я возненавидел с первого взгляда. «Такое случается крайне редко, и мы хотели скорее добраться домой. Вы не могли бы ехать быстрее, если бы бежали с поля боя», — добавил незнакомец. Я подумал, что он сознательно нарывается на скандал, но промолчал. Матео не стал придерживаться этого золотого правила. Вы говорите, как человек, имеющий в этом немалый опыт. Юноша обаятельно улыбнулся. Я заметил, как Кетчо нахмурился, а на лицах остальных появился интерес. Я это сказал лишь потому, мужчина пожал плечами, что герцог Калабрии знаменит отступательной тактикой. «Возможно, вы не слишком сведущи в тактике», — насмешливо произнес я. Он повернулся и посмотрел на меня, как бы говоря, «А кто ты, черт побери, такой?» Пренебрежительно оглядел с головы до ног, и я почувствовал, что вот-вот потеряю терпение. «Мой дорогой молодой человек, судя по всему, я уже воевал, когда вы сражались разве что с нянькой в детской». «Вы превосходите меня как в учтивости, так и в годах, миссир, ответил я. «Но я смею предположить, что человек может сражаться всю жизнь, однако и в ее конце смыслить в войне не больше, чем в начале». «Все зависит от интеллектуального уровня», — ставил Матео. «Именно об этом я и толкую», — кивнул я. «И что это, черт побери, значит?» — сердито бросил мужчина. «Полагаю, ничего не значит, Эркали». Вмешался Кетчу и деланно рассмеялся. Думаю, он может ответить сам, фыркнул неприятный господин. Краска залила лицо Кетчу, но он промолчал. Мой дорогой господин, вы должны принять во внимание мое желание отвечать. Дерзкий мальчишка! Я положил руку на рукоятку меча, но Кетчу схватил меня за запястье. Я разом пришел в себя. Прошу меня извинить, мистер Кетчу. Я повернулся к Эркале. «Вы вольны оскорблять меня здесь. Этим вы демонстрируете собственные манеры. Знаешь, Матео, ты не говорил мне, что у тебя есть такие обаятельные соотечественники?» «Не суди нас строго, Филиппо», — ответил мой друг. «Ибо Форли не несет ответственности за такое чудовище. Я родом не из Форли, слава богу, ни граф, ни я». Господин пренебрежительно огляделся. «Мы благодарим Господа всякий раз». Когда заходит такой разговор, я гражданин Костелла. Матео уже собирался взорваться, но я заговорил первым. Я тоже гражданин Костелла, и позвольте сообщить вам, что я нахожу вас чрезвычайно кичливым и приношу свои извинения присутствующим за то, что мой соотечественник забыл об уважении, которое должно проявлять к жителям города, оказывающим гостеприимство. «Вы из Костелло?» «Так кто же вы?» «Меня зовут Филиппо Брандолини. Я знаю вашу семью. Я Эркали Пьячинтини. Не могу ответить вам тем же. Никогда не слышал о вашей семье». Стоявшие вокруг мужчины засмеялись. «Моя семья ничем не хуже вашей, мессир. Знаете, я не знаком со средним классом Костелла, но у меня нет сомнений, что ваша семья очень достойна. Я обратил внимание... что слушателям очень нравились мои реплики, из чего сделал вывод, что мессира Эркали Печинтини в форли не жалуют. Но Кетчу выглядел озабоченным. «Наглый мальчишка!» — взвился мужчина. «Как ты смеешь так говорить со мной? Я дам тебе пинка!» Я снова попытался выхватить меч, но чья-то рука остановила меня. Я услышал слова Кетчу: «Не дури! Успокойся!» «Отпустите меня!» — воскликнул я. «Не дури! Ты нас погубишь!» Он крепко держал мои руки, не позволяя мне вытащить меч. Эркали видел, что происходит. Его губы разошлись в злорадной улыбке. «Вам дают полезный урок скромности, молодой человек, и вы не единственный, кому пришлось его выучить!» Он оглядел мужчин, стоявших рядом. В этот момент Кетчо подошел слуга и объявил. «Граф!» Группа сразу распалась. Кетчу направился к другому концу зала, сопровождаемый Эркали Пьечентини и другими гостями. Матео и я остались на месте, в зал вошли граф и графиня, следом их свита. Конечно же, мой взгляд задержался на Катерине восхитительно красивой, высокая, хорошо сложенная женщина, она держалась гордо и шла с высоко поднятой головой. Ее без труда можно принять за дочь короля, пробормотал Матео, не отрывая от нее изумленных глаз. И она так похожа на Франческо, добавил я. Мы оба безмерно восхищались Франческо с форцией, королем кондотьеров, который проделал путь от простого солдата до правителя самого гордого герцогства в мире. Кандотьер, командир наемного отряда в Европе в XIV-XVI веках, или воин, состоявший на службе в таком отряде. И Катерина, его дочь, унаследовала волевые черты лица и проницательный взгляд, только грубая в оспинах кожа с форцы уступила место гладкой и бархатистой. А какое-то время спустя Катерина доказала, что от отца ей досталось не только внешнее сходство, но и мужество. Ее великолепное платье из серебряной ткани при ходьбе струилось и переливалось, В волосы, как обычно, были вплетены золотые и серебряные нити, но великолепные каштановые пряди блестели ярче металлических украшений, которые лишь подчеркивали красоту волос. Катерина что-то сказала, ее голос, низкий и сильный, звучал как мужской. Матео и я, не отрывая взгляда, смотрели на нее, а потом оба воскликнули. «Черт побери, она прекрасна!» Я начал вспоминать сказочные истории, которые рассказывали о Катерине в Риме, где она заворожила всех своей красотой. И Сикст транжирил богатство церкви ради удовлетворения ее прихотей и фантазий. Банкеты, балы, пышные зрелища и великолепные церемонии сменяли друг друга. Город опьянел от вина и сходил с ума от ее красоты. Внезапно Матео ткнул меня в бок. взгляни на джеролома я поднял глаза и увидел что он стоит совсем близко от меня высокий мужчина мускулистый и широкоплечий с крупным массивным лицом тяжелым подбородком длинным крючковатым носом и маленькими очень подвижными глазами красная и грубая кожа его оставляла неприятное впечатление одежда же своим великолепием могла соперничать с платьем жены В нем проглядывают черты деда. Я вспомнил, что отец Сикста, основатель рода, начинал простым матросом в Равезе. Граф беседовал с Кетчу, и разговор, похоже, шел о нас, потому что Джеролома повернулся и направился к Матео. Блудный сын вернулся, кивнул он. Мы обязательно забьем по этому поводу жирного теленка. Но на этот раз ты должен остаться с нами, Матео. Мы можем взять тебя на службу так как и герцог Калабрии. Матео мрачно улыбнулся, а граф уже повернулся ко мне. Кетчу рассказал мне и о вас, миссир, но боюсь наши шансы удержать вас минимальны. Раз уж вы перелетная птица, однако я надеюсь, что вы побываете во дворце, где встретите самый радушный прием». Пока он говорил, его глаза пребывали в непрерывном движении вверх, вниз, вправо, влево, и я чувствовал, что он буквально просвечивает меня насквозь. После этих слов он улыбнулся без столики веселья, механически, вроде бы вежливо, и с поклоном двинулся дальше. Я глянул на Матео и увидел, что он злобно смотрит вслед графу. «Что такое?» — спросил я. «Он дьявольски пренебрежителен», — ответил Матео. «При нашей последней встрече мы обнимались, но Бог-свидетель, с тех пор он...» «Заважничал. И твой кузен что-то такое говорил», — напомнил я. «Да, теперь я понимаю, о чем шла речь». Мы прогуливались по залу, смотрели на людей, разговаривали. «Посмотри, какая красивая женщина!» Я указал на пышнотелую даму, раскрасневшуюся с большой грудью. «Твой взгляд притягивается к красивым женщинам, как сталь к магниту Филиппа», — рассмеялся Матео. «Представь меня!» — попросил я, — если она не кусается. Никогда в жизни, хотя она, судя по всему, уже обратила на тебя внимание. Но это жена Эрколе Чиньтини. Мне все равно, я собираюсь убить этого человека. Что не может быть помехой для знакомства с его женой? — Ты окажешь ей двойную услугу, — кивнул Матео, и мы направились к ней. — Клаудия, взгляд твоих роковых глаз пронзил еще одно сердце. Чувственные губы изогнулись в улыбке. Неужто у него такая сила? Она пристально всмотрелась в меня и чуть подвинулась. Мы с Матео сразу поняли намек. Так что я устроился рядом, а Матео удалился. «Я-то думала, что вы уже пали жертвой Мадонны Джулии!» Клаудио томно посмотрела на меня, а потом искоса глянула на упомянутую даму. «Никто не поклоняется луне, когда светит солнце!» Вежливо ответил я. Джулия больше походит на солнце, потому что собирает всех мужчин в свои объятия. Я более скромная. Это говорит лишь о том, что вы более жестокая. Она промолчала и лишь глубоко вздохнула, улыбаясь, не сводя с меня больших томных глаз. А вот и мой муж. Я поднял голову и увидел великого Эркали, который злобно смотрел на меня и мысленно рассмеялся. «Должно быть, он сильно ревнует такую красивую жену?» полюбопытствовал я. «Ох, он ужасен! Ревнует меня до смерти!» Учитывая обстоятельства, я решил воспользоваться моментом, пододвинулся ближе. «Я это понимаю. У меня затрепетало сердце, как только я вас увидел. Она одарила меня долгим взглядом из-под ресниц. Эти глаза!» воскликнул я, пристально вглядываясь в них. «Ах! Вновь вздохнула она. «Мадам!» — к ней подошел Паш. «Мессир пьечентини просит узнать, не соблаговолите ли вы подойти к нему?» Раздраженный вскрик сорвался с ее губ. «Мой муж!» Она поднялась, повернулась ко мне, протягивая руку. Я вскочил, предложил ей свою, и мы степенно пересекли зал, направляясь к Эркале Пьячинтини. Там она мне грациозно поклонилась, Я ослепительно улыбнулся счастливому мужу, который в тот момент выглядел очень мрачным и сделал вид, словно и не заметил меня. Что ж, я отошел, крайне довольный собой. Граф и графиня уже собрались уходить, за ними последовали Эркали и его жена, а также другие гости. И вскоре в зале остались только мы с Матео, еще двое гостей и Кетчо. Глава третья кетчу провел нас в небольшую комнату расположенную в некотором удалении от зала приемов и повернулся к господину которого я не знал ты слышал у пьечентини да ответил тот и какое то время они молча смотрели друг на друга мне сказали что зовут его ладовика пансекки он наемный солдат и служит у графа кетчи развернулся и пристально посмотрел на меня Матеус сразу понял, что означает этот взгляд. Филиппа, не бойся, он так же верен тебе, как и я». Кетчу кивнул. Потом подал знак молодому человеку, который тут же поднялся, направился к двери, закрыл и запер ее. Какое-то время мы сидели молча. Потом Кетчу встал. «Я этого не понимаю», — вырвалось у него. Он закружил по комнате, наконец остановился передо мной. «Вы никогда раньше не видели этого человека?» «Никогда», — подтвердил я. «Ссору затеял сам Эркали», — вставил молодой человек, как я потом понял, Алессандро Маратини, брат Джулии Далести. «Я знаю», — кивнул Кетчу, «но он не решился так вести себя, если бы не знал о каких-то планах Джеролама». Он помолчал, вновь посмотрел на меня. «Вы не должны задирать его». «Наоборот», — ответил я, — «должен. Он меня оскорбил. Это неважно. Я не допущу, чтобы вы его задирали». «Это касается только меня». «Чушь! Вы гостите в моем доме, и, насколько я понимаю, это та самая возможность, которую выискивает Джеролома. Я не понимаю», — честно признал я. «Послушайте». Кетчу вновь сел. Когда Сикст передал Форли своему племяннику Джероломариарио. Риарио, «Я, показав себя полным дураком, сделал все, чтобы подчинить ему город. Мой отец был против, но я отмел его возражение и поставил наш род ему на службу. Без меня он никогда бы не стал правителем Фарли». «Я помню», — кивнул Матео. «Ты использовал Сикста для того, чтобы не допустить возвращения Арделафи, и ты думал, что Джеролл станет орудием в наших руках». «Я не отдал бы город в руки человека, которого раньше никогда не видел. Но с тех пор прошло восемь лет, и Джероламо отменил самые большие налоги, гарантировал городу множество привилегий и взошел на трон вместе с Катериной. Под радостные крики!» — добавил Александра. Через какое-то время популярностью он затмил Эрделафи, и когда он проходил по улицам, люди подбегали, чтобы поцеловать полу его плаща. Он проводил много времени в Риме, но направлял богатство папы на украшение Фарли, А когда приезжал, пиры и балы следовали один за другим. Потом папа Сикст умер, и Джеролома обосновался в форли, во дворце, который перестроил для своих нужд. Пиры и балы продолжались. Когда высокородный чужестранец приезжал в город, граф и его жена устраивали в его честь роскошный прием, чтобы показать богатство и процветание города. Поэты на все голоса прославляли правителя, а люди повторяли вирши поэтов. Потом наступила катастрофа. Я часто предупреждал Джероллама, потому что мы были близкими друзьями. Тогда я говорил, что нельзя жить в той роскоши, к которой он привык, когда он мог распоряжаться всеми богатствами христианского мира и тратил на ожерелье Катерины сумму, равную годовому бюджету какого-нибудь города. Он не слушал. Отвечал «Я не могу быть жадным и прижимистым» и называл это политикой. Чтобы быть популярным, нужно быть великолепным. Но наступил момент, когда казна опустела, и ему пришлось брать деньги в долг. Он делал заемы в Риме и Флоренции, и Милане, и все это время не сокращал расходы, учитывая, а наоборот тратил все больше. И когда более не мог одалживаться на стороне, он пришел к гражданам Фарли, прежде всего ко мне». Я неоднократно сужал ему крупные суммы, но этого не хватало, и он посылал за самыми богатыми жителями Форли и просил денег. Естественно, ему никто не мог отказать, но он растранжирил их деньги, как растранжирил собственные, и в один прекрасный день созвал совет. — Да, — кивнула Александра, я там был и слышал его. Кетчу продолжил, едва Александра замолчал. Он пришел в зал заседаний совета, как всегда, в великолепных одеждах, и начал разговаривать с сенаторами, с каждым в отдельности, очень вежливо, смеялся, пожимал руки, потом, пройдя на свое место, произнес речь, напомнил о мягкости своего правления, о процветании города в последние годы, объявил о возникших у него проблемах и, наконец, попросил вернуть ранее отмененные налоги. Они были настроены против него, потому что многие в частном порядке уже одолжили ему деньги. Но вел он себя так обаятельно, говорил столь убедительно, что все вдруг увидели разумность его требований. Я знаю, что и сам во всем пошел бы ему навстречу. «Если он только начнет говорить, то от любого добьется всего, что ему нужно», – ставил Ладовика. Совет единогласно проголосовал за введение прежних налогов, и Джеролома рассыпался в благодарностях. Последовала пауза, прерванная Матео. «И что потом?» – спросил он. «Потом он уехал в Ималу», – ответил Кетчу, – «и там начал тратить деньги, собранные здесь». Имала – город, основанный в 82 году до нашей эры. В описываемое время Джеролома был также и правителем Ималы. К достопримечательностям города относится замок Сфорца, построенный Джеролома для Катерины Сфорца. И как теперь к нему относятся в Фарли? Когда пришло время платить налоги, Джеролома перестали возносить хвалу. Сначала жители бурчали себе под нос. Потом возмущенные голоса зазвучали громче. И скоро все, кто мог, уже криком честили Джеролома и его жену. Граф услышал об этом и приехал из Ималы, думая, что одним своим присутствием утихомирит город. Но этот дурак не понимал, что своим видом только злит народ. Они видели его роскошные костюмы, золотые и серебряные платья его жены, драгоценности, пирушки, и знали, что все это оплачено из их карманов. Деньги, которые люди могли бы потратить на еду для детей и на свои нужды, тратились на безумную роскошь, в которой купались фаворит прежнего папы и его незаконорожденная жена. А как он относился к нам? Лудовико в сердцах стукнул кулаком по столу. Я служил у герцога Калабрии, и он делал мне такие искушающие предложения, что я покинул неаполитанскую армию, чтобы вступить в папскую армию. И теперь, четыре года спустя, я не получил ломаного гроша за свою службу. Когда я спрашивал его, он успокаивал меня ласковыми словами, но теперь обходится и без них. Несколькими днями раньше я остановил его на площади и, упав на колени, умолял вернуть долг. Он меня оттолкнул и сказал, что не может мне заплатить, хотя драгоценный камень на его груди стоил в десять раз дороже тех денег, которые он мне задолжал. И смотрит он на меня хмуро, а ведь я служил ему как верный пес, я этого не выдержу, клянусь Богом, не выдержу. Он сжал кулаки и замолчал, кипя от ярости. «А знаете, как он отблагодарил меня?» — спросил Кетчу. «Я одолжил ему так много денег, что он не решается просить еще». Теперь же за мной оказался небольшой должок по налогам. Так он прислал за ним сборщика. А когда я сказал, что сейчас заплатить не могу, он вызвал меня к себе и сам потребовал денег». «И что ты сделал?» спросил Матео. «Я напомнил ему о деньгах, которые он мне задолжал. И он сообщил мне, что частные долги не имеют ничего общего с долгом перед государством, заявив, что я должен заплатить, а иначе все будет». «Как того требует закон?» «Он должно быть рехнулся», — удивился Матео. «Он рехнулся, рехнулся от гордости и не понимает, что живет непосредством. Говорю вам, это больше терпеть нельзя», — воскликнул Лудовика. «И меня предупреждают, что он грозится заткнуть не рот», — добавил Кетчу. На днях он беседовал с Джузеппе Альбисиной и сказал ему... надо бы кетчу постеречься он может зайти слишком далеко и узнать что рука правителя не такая мягкая как рука друга я тоже слышал его слова звучащие как угрозы вставила александра мы все слышали кивнул Ладовика. если джеролома выходит из себя он не думает что говорит и тогда становится ясно какие планы вынашивает он и его молчаливая жена «Теперь, миссир, вы понимаете, в каком мы положении?» Обратился ко мне Кетчу. «Под нами бушует огонь, а земля так тонка, что мы вот-вот провалимся в самое пекло. Вы должны пообещать более не искать повода для ссоры с вашим соотечественником». «Этим Эркали Пьячентини. Он один из фаворитов Джеролома, и тот не позволит его тронуть». «Если вы убьете Пьячентини, граф воспользуется этой возможностью, чтобы арестовать нас всех». и нас будет ждать судьба флорентийских Падзи». Падзи – знатная и богатая флорентийская семья, враждовавшая с Медичи. Неудавшаяся попытка убийства Лоренцо Медичи, предпринятая в 1478 году, закончилась для Падзи крайне печально, смертью многих ее членов и конфискацией имущества. «Вы обещаете?» «Я обещаю отложить месть до более благоприятного времени». А теперь, господа, мы должны разойтись, подвел Кетчу итог нашей встречи. Когда мы прощались, Александра повернулся к Матео. Завтра ты должен привести своего друга к моей сестре. Она будет рада видеть вас обоих. Мы ответили, что безмерно счастливы такому предложению, и Александра и ладовика Пансекки оставили нас. Матео задумчиво посмотрел на Кетчу. Кузен, все это выглядит как заговор. Кетчу даже вздрогнул. А что делать, если люди недовольны Джеролома? — А ты, — настаивал Матео, — как я представляю себе, тебя не очень-то волнуют, дерут с людей налоги или нет. Ты же знал, что рано или поздно налоги вновь будут брать сполна. Разве он не оскорбил меня, прислав ко мне сборщика за долгом? — И это все? — Матео пристально смотрел на кузена. Кетч опустил глаза, но потом вновь встретился взглядом с Матео. — Нет. — Наконец ответил он. Восемью годами раньше я был Джеролом Ровней, а теперь я его слуга. Мы дружили, он любил меня как брата, а потом появилась его жена, дочь Франческа Сфорци, приблуда. И постепенно он отдалился от меня, стал холоден и сдержан, начал показывать, что он здесь хозяин. И теперь я не больше, чем гражданин среди граждан, но никак не ровня правителю. Кетчу какое-то время молчал, но на лице читалось неистовство его эмоций. «Все это касается тебя в той же степени, что и меня, Матео». «Ты, Дорси, а Дорси не рождены слугами». «Когда я думаю, что этот человек, внебрачный ребенок папы, относится ко мне так, словно выше меня по происхождению, у меня перехватывает дыхание». «Я хочу кататься по полу и рвать на себе волосы». «Ты знаешь, что Дорси знатны и богаты уже три столетия. Медичи бледнеют перед ними, потому что они были горожанами, а мы всегда дворянами». «Мы изгнали Арделафи, потому что они хотели поставить над нами незаконно рожденного ребенка, и мы должны смириться с этим Риарио? Клянусь, я этого не вынесу!» «Хорошо сказано!» — кивнул Матео. «Джеролома уйдет! Как ушли Арделафи! Бог свидетель, я в этом клянусь!» Я взглянул на Матео и увидел, что страстный скетчо зажгла и его. Лицо раскраснелось, глаза сверкали, голос стал хриплым. но не повторяй свою же ошибку кетчу предупредил он больше никаких правителей со стороны фарли должны править дорси какое то мгновение кетчу и матео смотрели друг другу в глаза потом по телу первого пробежала дрожь словно к нему вернулось благоразумие он повернулся к нам спиной и вышел за дверь матео в задумчивости покружил по комнате и повернувшись ко мне сказал пошли Мы направились в нашу гостиницу. Глава четвертая. На следующий день мы пошли к Донне Джулии. «Кто она?» — спросил я у идущего рядом Матео. «Вдова?» «Что еще?» — спросил я. «Позорище Фарли!» «Очень интересно. Но с чего у нее такая репутация?» «Откуда мне знать?» — смеясь ответил он. «С чего у женщины возникает такая репутация?» Она свела Джованни до лести в могилу. Ее завистницы говорили, что она отравила его. Но это, конечно, сплетня. Пущенная, скорее всего, Клаудией и Пьячентини. И давно она вдова Пять или шесть лет. Как она прожила эти годы? Матео пожал плечами. Как обычно, живут довы. Лично я не понимаю, почему женщина в таком положении должна оставаться добродетельной. В конце концов, молодость уходит. Ее лучше использовать в полной мере, когда она еще пред тебе. «Разве у нее нет родственников?» «Есть, конечно. Отец и два брата. Но они ничего не слышат. Или им на все наплевать. А кроме того, возможно, это всего лишь слухи. Ты говоришь так, будто все подтверждено фактами». «Э, нет. Наверняка я знаю только одно. Она далеко не глупая женщина. И раз уж репутация безнадежно испорчена, «Почему не вести себя так, будто все это правда?» «Что-то ты разволновался», — со смехом сказал я. «Есть такое». Матео пожал плечами. «Я осаждал эту твердыню добродетели. Она отбивала все мои штурмы, взрывала прорытые мной тоннели, короче, так решительно оборонялась, что я обессилел и снял осаду. Жизнь слишком коротка». чтобы тратить шесть месяцев на комплименты и лезть без уверенности, что в итоге тебя все-таки ждет награда. Очень уж практично ты смотришь на жизнь. Для меня ты знаешь, одна женщина не отличается от другой. В конце все сводится к одному. И после того, как тебя несколько лет носит по свету, поневоле приходишь к выводу, что нет разницы, брюнетки они или блондинки, толстые или тощие. «Ты говорил все это, Донни Джули?» – спросил я. Более или менее. И как она отреагировала? Какое-то время сердилась, пожалела о том, что не сдалась раньше. Но время уже ушло. Это стало ей уроком. Мы подошли к дому, и нас тут же провели к хозяйке. Донна Джулия очень вежливо поприветствовала нас, одарила меня взглядом и продолжила разговор со своими друзьями. Не составляло труда заметить, что все мужчины из окружения вдовы пребывали в той или иной степени влюбленности в нее, потому что следили глазами за каждым движением и боролись за улыбки, на которые Донна Джулия не скупилась, одаривая то одного, то другого. Матео превзошел остальных в лести. Я полагал, что он смеялся над ней, но она выслушивала все с серьезным видом, и, похоже, ей нравилось. «Ты не рад, что вернулся в Фарли? – спросила она. Мы счастливы от того, что ходим по земле, на которую ступала твоя нога. За время своего отсутствия ты стал таким учтивым? А каким мог быть результат, если каждый день я думал об очаровательной Джулии? Боюсь, в Неаполе тебя занимали другие мысли, говорят женщины там ослепительно красивы. В Неаполе? Дорогая моя, за все время отсутствия в Фарли я не видел лица, которое могло бы сравниться с твоим». Глаза Джулии засверкали от удовольствия. Я отвернулся, находя весь этот разговор глупым. Подумал, что смогу обойтись без лицезрения красоты Мадонны Джулии и решил больше не приходить сюда. Заговорил с одной из женщин, находившихся в зале, и время потекло незаметно. В какой-то момент Джулия прошла мимо меня в сопровождении одного из своих кавалеров и украдкой бросила взгляд в мою сторону. Но я сделал вид, что ничего не заметил. Вскоре она вновь прошла рядом со мной, задержалась, будто хотела что-то сказать, но все же промолчала. Я подумал, что ее задело мое безразличие к ней, и, улыбнувшись, принялся с удвоенной силой очаровывать даму, с которой беседовал. Месье Филиппа», — вскоре позвала меня Джулия, — «я буду вам очень признательна, если вы уделите мне минутку для разговора». Я с улыбкой направился к ней. «Мне не терпится услышать о вашей ссоре, церкали Пьячентини. Я уже слышала дюжину версий. Я удивлен, что наглое поведение невоспитанного мужлана вызывает такой интерес. Мы же должны о чем-то говорить. В этом смысле Форли не отличается от любого другого города. Я только знаю, что он вас оскорбил, а потом вам не позволили должным образом отомстить ему. Это еще впереди». Она понизила голос и взяла меня за руку. но мой брат говорил мне, что Кетчу заставил вас пообещать ничего не делать. Я ему обязательно отомщу, а ожидание только сделает месть слаще. Полагая, что больше ей сказать нечего, я стоял, словно ожидая, когда она покинет меня. Но Донна Джулия внезапно вскинула голову и встретилась со мной взглядом. «Я вам мешаю?» «Как такое может быть?» — галантно ответил я. «Мне показалось, что вам не терпится от меня избавиться». «Как такая мысль могла прийти вам в голову? Разве вы не видите, что все мужчины лежат у ваших ног, ожидая каждого вашего слова или жеста?» «Да», — кивнула она, — «но не вы». «Разумеется, я запротестовал». «Я обратила внимание, что вы избегаете меня», — настаивала на своем Донна Джулия. «После того, как вы пришли сюда, вы не провели рядом со мной и минуты». «Я не думал, что вы это заметите. Я действительно не уделил вам должного внимания». «Конечно же, я заметила. И подумала, что чем-то обидела вас. Только не знаю, чем». «Дорогая моя, конечно же, вы не сделали ничего такого, что могло бы обидеть меня». «Тогда почему вы избегаете меня?» – недовольно спросила она. «На самом деле, я вас не избегаю», – ответил я. «Причина, вероятно, в моей скромности». — Я подумал, что вам безразлично мое присутствие рядом с вами. Извините, что вызвал ваше неудовольствие. — Мне хочется нравиться людям, — доверчиво объяснила Донна Джулия. — Но с чего вы взяли, что не нравитесь мне? Действительно, без всякой лести я заверяю вас, что никогда в жизни не видел более прекрасной женщины, чем вы. Легкий румянец окрасил щеки Джулии, губы разошлись в улыбке, но когда она заговорила, в голосе слышался упрек. «Тогда почему вы старались скрыть это от меня?» Я улыбался, глядя в ее глаза цвета нежной ночной фиалки. Даже подумал, что она столь же обаятельна, сколь и прекрасна. «Вы действительно хотите знать?» Ответил я вопросом на вопрос. «Да, скажите мне». Она чуть сжала мою руку. «Я подумал, что с таким количеством воздыхателей вы сможете обойтись и без меня?» «Но вы же видите», — она обаятельно улыбнулась, «что не могу». И потом я не люблю теряться в толпе, не хочу делить ваши улыбки еще с двадцатью мужчинами. И ради этого готовы полностью отказаться от них? Я всегда стараюсь избегать женщин, которые становятся объектом всеобщего восхищения. Думаю, я слишком горд, чтобы бороться за благосклонность. Но, предположим, дама хочет отметить вас особо, а вы не предоставляете ей такой возможности». «Это настолько редкий случай, что ради него не стоит поступаться принципом», — ответил я. «Но такое может случиться». Я пожал плечами, и после короткой паузы она продолжила. «Так я вам все-таки нравлюсь?» Я заметил легкую дрожь губ, чуть увлажнившиеся глаза и отругал себя за содеянное. Боюсь, я причинил вам боль». «Да, это так. Извините. Я думал, вам все равно». Мне нравится, когда люди любят меня и милы со мной. Я один из этих людей. Тогда вы должны это доказать. И улыбка проглянула сквозь едва не пролившиеся слезы. Я действительно вел себя крайне грубо и теперь искренне сожалел о том, что моими стараниями на ее сияющем личике появилось облачко. Теперь я видел, как она мила и обаятельна. — Так теперь мы добрые друзья, так? — спросила она. — Безусловно. «Вы сможете почаще приходить ко мне?» «Буду приходить так часто, насколько вы мне позволите», — ответил я. Она протянула мне руку для поцелуя, и ослепительная, счастливая улыбка зарила ее лицо. Маривидерч, попрощалась она. Мы пошли домой, и хозяин протянул Матео записку от Кетчо с просьбой покинуть гостиницу и вместе со мной переселиться во дворец Дорси. «По прибытии туда мы нашли Кетчо», который нервно прохаживался по длинному коридору, украшенному картинами и статуями. «Я рад, что ты пришел!» Он пожал руку Матео и кивнул. «Ты должен остаться здесь. Теперь нам лучше держаться вместе. Может случиться что угодно!» «Как тебя понимать?» спросил Матео. «Сегодня чуть не произошла катастрофа. Мы изумленно переглянулись, все еще не предполагая ничего дурного». Кетчу продолжил. «Он попытался арестовать меня?» «Джеролома!» И затараторил, невероятно возбужденный. Мне пришлось прийти во дворец по делам. Я нашел его в зале для аудиенций. Мы начали обсуждать наши дела, и внезапно меня бросило в жар. Я заметил, что в зале, кроме нас двоих, никого не осталось. Замолчал на полуслове, посмотрел на Джеролома и понял, что ему не до меня. Его глаза не отрывались от двери. Кетча замолчал. На лбу блестели капельки пота. «И что?» — в унисон спросили мы. Дверь открылась, и вошел командир дворцовой стражи. «Господи!» — подумал я. «Я в ловушке!» «Я ждал тебя, Андрея, сказал Джероллома. Потом повернулся ко мне и добавил. «Пойдем в кабинет Нимф, Кетчу. Там лежат документы, которые я хочу тебе показать. И взял меня за руку. Я высвободился. Прошу меня извинить, миссир. У меня очень важное и неотложное дело». Я направился к двери, Андреа смотрел на своего хозяина, и я подумал, что он преградит мне путь. Полагаю, он ждал какого-то знака, но прежде чем успел его получить, я через открытую дверь увидел Паула Бруни и крикнул ему Паулу, Паулу, подожди меня! Мне нужно срочно с тобой поговорить!» После этого я знал, что мне уже ничего не грозит. Он не посмел бы тронуть меня, поэтому повернулся к графу, чтобы сказать «Еще раз прошу меня извинить. Дело с Паулу — вопрос жизни и смерти. Я протиснулся мимо Андреа и вышел за дверь. Клянусь небом! Как же глубоко я дышал, вновь оказавшись на площади!» «Но ты уверен, что он собирался тебя арестовать?» — спросил Матео. «Безусловно! А что еще?» «Андреа мог зайти случайно. Возможно, ты раздул из мухи слона». «Меня не проведешь!» — с жаром возразил Кетчу. «Их выдали лица!» И вопросительный взгляд Андрея. Теперь я точно знаю, он хочет меня убить. Да как он мог решиться схватить тебя? Он ни перед чем не останавливается, если видит перед собой цель. А потом окажись я в его власти, что бы кто мог сделать? Я слишком хорошо знаю Джеролома. Он бы устроил суд посмешище и приговорил бы меня к смерти, или просто задушил бы в камере. А без меня и ты ничего бы не смог поделать. «Мой отец слишком стар, и в нашей семье нет другого лидера, кроме тебя. Но что бы ты сделал в одиночку?» Какое-то время мы молчали, а потом вновь заговорил Кетчу. «Я знаю, он хочет избавиться от меня. Он угрожал мне и раньше, но никогда не заходил так далеко». «Я с тобой согласен», — кивнул Матео. «Ситуация ухудшается. Я прежде всего волнуюсь не о себе, что станет с моими детьми». «Мой отец с безопасности, он слишком стар и беспомощен, чтобы они подняли на него руку. Но мои мальчики...» Катерина бросит их в темницу, не моргнув глазом. «Так что ты собираешься делать?» — спросил Матео. «А что я могу сделать?» — ответил Кетчу. «Сколько не думал, пути к спасению не нашел. Я могу носить кольчугу, чтобы не погибнуть от удара ножа наемного убийцы. Но против отряда солдат она не защитит. Я могу уехать из Фарли, но тогда придется бросить все». «Нет, ты не должен уезжать из Фарли. Что угодно, только не это». «А что мне делать? Что мне делать?» Он топнул ногой, словно в отчаянии. «Во-первых, ты нигде не должен появляться один. Тебя всегда должны сопровождать как минимум двое друзей». «Да, я думал об этом, но чем это все обернется? Долго так продолжаться не может. Что мне делать?» Он повернулся ко мне. «Что думаете вы?» — спросил он. «Он собирается меня убить». почему бы вам его не опередить спокойно ответил я убейте его убийство я не решусь не решусь нервно воскликнул кетчу я готов использовать все разумные средства но убийство я пожал плечами похоже это всего лишь вопрос выживания нет нет я не хочу говорить об этом не хочу думать об этом он вновь закружил по коридору говорю вам не буду даже думать об этом я не могу Мы с Матео предпочли промолчать. «Почему ты ничего не говоришь?» Нетерпеливо спросил он Матео. «Думаю», — ответил тот. «Не об этом. Я запрещаю тебе об этом думать. Я на такое не пойду», — гневно произнес он, а потом после паузы бросил резко и коротко, словно злился на нас и себя. «Оставьте меня!» Глава пятая. Несколько дней спустя Матео пришел ко мне, когда я одевался. Мой друг уже вернул всю одежду, которую несколько дней назад унес из моего номера в гостинице. «Слушай, а не будет тебе стыдно появляться на людях в этом наряде?» — спросил он меня. «Люди подумают, что ты донашиваешь мои обноски». Я пропустил оскорбление мимо ушей. «И куда ты собрался?» — спросил он. «К Мадонне Джулии. Но ты был у нее вчера». Это не причина, по которой я не могу пойти к ней сегодня. Она попросила меня заглянуть к ней. «Я уверен, этим она делает тебе одолжение». Он помолчал, наблюдая, как я прихорашиваюсь. «Я собирал новости Фарли. И?» «Мадонна Джулия пользуется Фарли большим успехом». «Ты говорил с дамой, которую называешь прекрасная Клодия», догадался я. «Между прочим, почему ты не нанес ей визит?» «Даже не знаю», — ответил я. «Оследовала?» «Ты сам рассказал мне, как она прониклась к тебе за время вашей беседы». «Так почему ты не развил наступление?» Я пожал плечами. «Не думаю, что мне нравятся женщины, которые готовы уступить первому же штурму». «Нет?» — удивился Матео. «А мне очень даже нравится. Кроме того, она не в моем вкусе. Очень уж пышнотелая. Она крайне обижена твоим пренебрежением. Говорит, что ты влюбился в Джулию». «Это абсурд», — ответил я. «Что же касается ее обиды, то я очень сожалею, но не чувствую себя обязанным бросаться в объятия каждой женщины, которая их мне раскроет. Я совершенно с тобой согласен. Что она, что Джулия — обе хороши. Мне сказали, что последний любовник Джулию — эмтроджо Делла Трека. Однажды его чуть не застукал старик Бартоломео, так что ему пришлось вылезать через окно». и демонстрировать трюки, достойные профессионального акробата, чтобы добраться до земли целым и невредимым. Едва ли я поверю сплетням, которые рассказывают об этой достойной женщине. «Уж не влюбился ли ты в нее?» Тут же спросил Матео. Я рассмеялся. «Разумеется, нет. Но все же, это нормально, потому что она, о чем ты, конечно же, знаешь, известна в городе своей легкомысленностью». Среди ее любовников не только дворяне. Многие наслаждались ее благосклонностью. Не очень-то она похожа на мисс Салину, фыркнул я. Если честно, Филиппа, я думаю, что на самом деле она чуть лучше уличной шлюхи. Ты к ней крайне снисходителен, ответил я. Возможно, что ты относишься к ней предвзято, потому что тебе не удалось добиться взаимности, а кроме того, ее характер для меня значения не имеет. Мне безразлично, хорошая она или плохая. С ней приятно проводить время, и меня это более чем устраивает. Она же не собирается стать моей женой. Она может сделать тебя очень несчастным, и ты будешь не первым. Какой же ты дурак!» В моем голосе слышались нотки злости. «Из того, что я вижу с этой женщиной, ты, похоже, делаешь вывод, что я умираю от любви к ней. Это абсурд!» Я ушел и скоро добрался до дворца Эсти. где меня ждала Донна Джулия. После приезда в Фарли я виделся с ней чуть ли не каждый день, потому что она действительно мне нравилась. Естественно, я в нее не влюбился, как предположил Матео, и не испытывал ни малейшего желания впасть в это жалкое состояние. Я находил Джулию очаровательно простодушной, разительно отличающейся от того монстра разврата, каким ее представляли в городе. Как я понимал, ей было года... Двадцать три или двадцать четыре, но вела она себя как девочка, веселая и беспечная, всегда готовая рассмеяться, но при этом в следующее мгновение уже могла оказаться на грани слез из-за сущего пустяка. Однако ласковое слово или комплимент заставляли ее тут же забыть об огорчении, и она уже вновь улыбалась. Она казалась такой изящной, такой хрупкой, такой легкой, что требовало самого деликатного обхождения. Я просто не мог представить себе, что кто-то решится сказать ей в лицо какую-нибудь грубость. Ее глаза вспыхнули, когда она увидела меня. «Как давно вас здесь не было! Я уже думала, что вы никогда не придете!» Она всегда так радовалась гостю, что создавалось впечатление, будто пришедший единственный, кого она хотела бы видеть рядом с собой. Я знал, что это притворство, но как обаятельно умела она притворяться. «Подойдите, присядьте рядом со мной!» Она подвинулась, освобождая место, а когда я сел, прильнула ко мне, как ребенок, словно ища защиты. «А теперь расскажите мне, чем вы занимались?» Разговаривал с Матео. Ответил я. «О чем?» «О вас». «Расскажите мне, что он сказал?» «Ни одного доброго слова, дорогая моя», — рассмеялся я. «Бедный Матео!» — воскликнула она. Он такой неуклюжий и неотесанный. Сразу видно, что половину жизни он провел в армейских лагерях. А я? Я вел такую же жизнь, что и Матео. Я неуклюжий и неотесанный? Ох, нет, вы совсем другой. В ее взгляде читалось восхищение. Матео рассказал мне множество сплетен о вас. Она чуть покраснела. Вы поверили? Я ответил, что меня не волнует, правда это или нет. Но вы поверили? Настаивала Джулия. «Если вы скажете, что это ложь, я вам поверю». Озабоченность на ее лице сменилась ослепительной улыбкой. «Разумеется, это ложь!» «Как вы прекрасны, когда улыбаетесь!» Вдруг вырвалось у меня. «Вам всегда надо улыбаться». «Я и улыбаюсь. Вам!» Она замолчала, обдумывая, стоит ли продолжать этот разговор, но потом все-таки решилась. «Матео говорил вам, что однажды ухаживал за мной и очень рассердился, когда я...» не подобрала носовой платок, который он соблаговолил уронить. Он упоминал об этом. Боюсь, с тех пор он не сказал обо мне ни одного доброго слова. Мне в голову уже приходила мысль о том, что Матео затаил зло на Дону Джулию, поэтому ее версия представлялась мне более убедительной. «Он умолял меня не влюбляться в вас», — признался я. Она рассмеялась. «Клаудио печентини рассказывает всем, что это уже случилось», И она ужасно ревнует. «Правда? И Матео убежден, что я влюблен в вас?»